Ратники будто намеренно старались не вспоминать неизбежные тяготы обратного пути. Каменный волок, о котором без страха и подумать нельзя, надвигающуюся зиму, которая уже предупреждала о себе колючими утренними инеями и студёными ветрами, достижимое близкое как бы отодвинуло за пределы сиюминутных волнений то великое далеко, от чего в конечном итоге зависела судьба всей судовой рати, обратный путь. Для Сылтыка это был ещё один урок егодской мудрости. Намечая перед войском великую дальнюю цель, всегда надобно заботиться об обстановке целей близких, пусть небольших, до понятных каждому ратнику, оборачивающихся не медленными удачами, а потому создающих видимость непрерывного движения вперёд, столь необходимого для сохранения духа войск. Разговоров о предстоящем поединке было действительно много, и разговоры были разные. По обычаю на судном поле можно сражаться конным или пешим, кто как пожелает, с любым оружием, кроме дальнобойного лука и ручницы. Копей в судовой рати князя Фёдора Семёнович Курбского, и вы его досылтыка не было, а потому о копейном рыцарском поединке речи не шло. Многоопытные дети и боярские, болельщики Фёдора и Григория, согласились на том, что единственное возможное оружие сабля или секира, а раз оружие известно, можно было прикинуть, чей окажется верх. В сабельной рубке Многие отдавали предпочтение Федору Бреху. Молот, проворен, напорист был, сей сын боярский, саблей владел Надеева. К тому же перенял у нукеров-царевича Нурдовлада мало кому известные монгольские приемы, обещавшие верную победу в единоборстве. Как против такого удальца вы стоите? Григорий Желоб тот потяжелее, а грузнел на обильных княжских кормах. Зато сила у ярославского дворянина немеренная, все это знали. Если на секирах случится бой, трудненько придет с Федьки. Ну, а если один с саблей, а другой с секирой? Непредсказуемо тогда. Даже старый вымский воевода Фома Кромин не брался предсказывать исход боя. Хотя люди привыкли, что у него по всякому поводу свое мнение. Разводил Фома руками, как Бог рассудит. Было о чем поспорить людям за вечерней трапезой. Днем-то не поговоришь, знай, налегай на весла, облизывай с усов соленый пот. И спорили, и швыряли озим шапки, и громогласно призывали бога в свидетели. Случалось, из-за грудки друг друга трясли, но без злобы больше озорую, чем в сердцах. Любит русский мужик противоборство. На кулаки или на кушаках... Смедведем ли в обнимку, чтоб только весело было, празднично, заранее не предопределено? А иные вообще сомневались, что Григорий и Жолоб выйдет на поединок. Крепко его Федь к кувшинам приласкал, поди до сих пор в голове гудит. Выставит Григорий вместо себя другого поединчика, не иначе, а бычьим это допускалось. Но тогда и Федор Брех вместо себя на судное поле кого-нибудь пошлет, особенно если Григорьев поединчик, а, кажется, неровне ему, благородному мужу зазорно скрещивать сабли с простым ратником из мужиков. Тут же самые смелые не решались предугадать исход поединка. Река разделилась на два рукава. По левому малая биплала судовая рать, заметно склоняясь к закатной стороне, уползал за горизонт высокий правый берега би потянулось по правому борту болотье стые низины ни то скопище бесчисленных плоских островов ни то лугавины изрезанные протоками в общем земля пополам с водой неверное место а по-другому у борту сначала лес был потом редеть начал как огород после прополки здесь клочок леса там клочок а между ними густые заросли ивняка притаились на низинх Зазывно проглядывали широкие протоки. Местные старейшины говорили, что за низиной течёт рядом река Сосьва, и что по протокам можно выйти на неё, минуя устье, но пройдут ли протоками большие лодки русских воевод, они не знают. Князь Курбский и солты решили не рисковать. Что значит лишние сотни верст судового пути?